48. -ое. Матерь Мира Мысль, устремленная в сферы мои, отрывается от земли и меня достигает. И тогда перед Духом открывается космический простор и возможность мысленных полетов. Полет не непрост. Мысль прободает каналы в пространстве и соединяет мыслителя с объектом устремления мысли. но значение этого явления еще более глубоко. Тело света, освобожденное от низших оболочек, будет свободно летать по протаренным каналам. Мыслью о дальних мирах дух приготовляет в пространстве себе сферы для уявления своей внеплотной активности, когда он перейдет великие границы. После Послесмертное существование определяется сферами устремления мысли, утвержденными или избранными человеком при его жизни на земле. Земля и земные впечатления и восприятия для жизни земной, для надземной же звездной сферы. А они доступны, если отрыв от земли полон. Так мыслями сегодняшнего дня... готовите место в пространстве для Духа, утверждает то направление, по которому может он устремляться. Устремление обусловит полет, устремление обозначит границы и сам себе мыслью определит человек ту сферу, где будет он пребывать после смерти.